Глава шестая. По отношению к Архилоху, учеными изысканиями обнаружено, что он ввел народную песню в литературу, и что это деяние доставило ему по общей оценке греков то исключительное место, которое он занимает рядом с Гомером. Но что представляет собою сама народная песня в ее противоположности к вполне полоническому эпосу? Что же иное, как «Неперпетуум вестигиум» — соединение Аполлонического и Дионисического начал? Ее огромное, простирающееся на все народы и непрестанно увеличивающееся во все новых и новых порождениях распространение свидетельствует нам о том, сколь могущественно это двойственное художественное стремление природы, оставляющее в народной песне следы, аналогичные тем, которые подмечаются в музыке народа, увековечивающие его оргиастические волнения. Да, вероятно, и историческим путем может быть доказано, что каждая богатая народными песнями и продуктивная в этом отношении эпоха в то же время сильнейшим образом была волнуема идионисическими течениями, на которые необходимо всегда смотреть как на подпочву и предпосылку народной песни. Но Ближайшим образом, народная песня имеет для нас значение музыкального зеркала мира, первоначальной мелодии, ищущей себе теперь параллельного явления в грезе и выражающей эту последнюю в поэзии. Мелодия, таким образом, есть первая и общая, чего она и может испытать несколько объективаций в нескольких текстах. Она и представляется в наивной оценке народа без всяких сравнений более важной и необходимой стороной дела. Мелодия рождает поэтическое произведение из себя, и притом том все снова и снова. что иное говорит нам и деление народной песни на строфы. Я всегда с удивлением рассматривал этот феномен, пока, наконец, не нашел ему такого объяснения». кто взглянет на собрание народных песен, например, на «Des Knaben с точки зрения этой теории найдет бесчисленные примеры того, как непрестанно рождающая мелодия мечет вокруг себя искры образов. Их пестрота, их внезапная смена, подчас даже бешеная стремительность, являют силу до крайности чужду эпической иллюзии и ее спокойному течению. С точки зрения эпоса, Этот неравномерный и беспорядочный мир образов лирики попросту заслуживает осуждения, и так наверняка и относились к нему торжественные эпические рапсоды аполлонических празднеств в эпоху Терпандра. Итак, мы имеем в поэтическом творчестве народной песни высшее напряжение языка, стремящегося подражать музыке. Поэтому с Архилохом выступает новый мир поэзии – в глубочайшем основании своем противоречащей Гомеровскому. Вместе с тем мы описали единственно возможное отношение между поэзией и музыкой, словом и звуком. Слово, образ, понятие ищет некоторого выражения аналогичного музыке и само испытывает теперь на себе ее могущество. В этом смысле мы можем различать в истории языка греческого народа два главных течения, смотря по тому, подражал ли язык миру явлений и образов или миру музыки. Стоит только поглубже призадуматься над словесным различием окраски синтаксического строя материала слов у Гомера и Пиндара, чтобы понять значение этой противоположности. При этом каждому станет осязаемо ясно, что между Гомером и Пиндаром должны были прозвучать оргиастические мелодии флейты Олимпа, которые еще в век Аристотеля среди бесконечно более развитой музыки влекли к опьяненному воодушевлению и, казалось, своим первоначальным воздействием возбуждали к подражанию все поэтические средства выражения современных им людей. Я напомню здесь об одном всем знакомом феномене наших дней, представляющемся с точки зрения нашей эстетики только предосудительным. Мы постоянно встречаемся с тем, как та или другая симфония Бетховена — побуждает отдельных слушателей к передаче впечатления в ряде образов, хотя бы сопоставление различных порожденных музыкальным произведением образных миров и казалось при этом весьма фантастическим, пестрым, а подчас даже и противоречивым. Изощрять свое убогое остроумие над такими сопоставлениями и при этом не замечать феномена поистине достойного истолкования совершенно в духе названной эстетики». И даже если композитор воспользовался образами для толкования своего произведения, если, к примеру, он обозначил симфонию как пасторальную и одну какую-либо ее часть как сцену у ручья, а другую как веселую сходку поселян, то и это равным образом только уподобление рожденные из музыки представления и никакие не предметы, служившие образцами для подражания в музыке. Представления, которые ни с какой стороны не могут быть поучительными для нас по отношению к дионисическому содержанию музыки и даже не имеют какой-либо исключительной ценности в ряду других подобных же образов. Этот процесс разрежения музыки в образы перенесем теперь на молодую, свежую, проявляющую свое творчество в языке, народную массу. И тогда мы будем в состоянии догадаться, каким путем возникла строфическая народная песня и как вся творческая сила народа в области речи должна была быть напряжена этим новым принципом подражания музыки. Если мы таким образом можем рассматривать лирическую поэзию как подражательное излучение музыки в образах и понятиях, то мы приходим теперь к вопросу, Чем является музыка в зеркале образности и понятий? Она является как воля в шопенгауровском смысле этого слова, то есть как противоположность эстетическому, чисто созерцательному, безвольному настроению. Здесь нужно, возможно, строже различать понятие сущности и понятие явления, ибо музыка по сущности своей ни в коем случае не может быть волей, как таковая она должна быть... решительно изгнана из пределов искусства, поскольку воля есть нечто неэстетическое по существу, но музыка является как воля. Ибо для выражения ее явления в образах лирик пользуется всеми движениями страсти, от шепота симпатии до раскатов безумия, стремясь инстинктивно выразить музыку в аполлонических символах, он представляет себе всю природу и себя в ней лишь как вечную волю, вожделение, стремление, но поскольку он толкует музыку в образах, сам он покоится в неподвижности морской тиши аполлонического созерцания, сколько бы ни волновалось вокруг него в напоре и порыве все то, что он созерцает через медиум музыки. И даже когда он видит себя самого сквозь тот же медиум, его собственный образ является ему в состоянии недовлетворенного чувства, Его собственная воля, стремление, стон, ликование оказывается для него подобием, с помощью которого он толкует себе музыку. Вот в чем феномен лирика. В качестве аполлонического гения он истолковывает музыку в образе воли, между тем, как сам он вполне свободный от алчности воли, является чистым, неомраченным оком солнца. Все это рассуждение... построена на том, что лирика столь же зависима от духа музыки, сколь сама музыка в своей полнейшей неограниченности не нуждается в образе и понятии, но лишь выносит их рядом с собою. Поэзия лирика не может высказать ничего такого, что с безграничной всеобщностью и охватом не было бы уже заложено в той музыке, которая принудила поэта к образности речи. Мировую символику музыки никоим образом не передашь поэтому на исчерпывающий лад в слове, ибо она связана с исконным противоречием и исконной скорбью в сердце первоединого, и тем самым символизирует сферу, стоящую превыше всех явлений и предшествующую всякому явлению. По сопоставлению с нею, скорее, всякое явление представляется только подобием, поэтому язык, Как орган и символ явлений, нигде не может обнажить перед нами внутреннюю сторону музыки, но при всех попытках подражать музыке всегда соприкасается с ней лишь внешним образом. Сокровеннейший же ее смысл, несмотря на все лирическое красноречие, немало не становится нам ближе.